Какое замечательное имя для змеиного хозяина, — сказал Дик. Я бы охотно пошел, но мне не нравится, что они ползают по людям вверх-вниз. Однако в результате к мистеру Скользуну пошли все, кроме Энн, которая сказала, что она предпочитает вымыть посуду после завтрака. Змеиный хозяин уже выпустил удавов из ящика. «Он их полирует», — сказала сидевшая около него Джордж. Смотрите, как они блестят. Джо, — сказал мистер Скользун, — а возьми тряпку и как следует протри красавчика состав бутылки. У него под чешую набились муравьи. Протри его получше, и они уползут. Джо уже была знакома с этой процедурой. Она взяла жесткую тряпку, смочила ее желтой жидкостью из бутылки и начала осторожно втирать состав в кожу змеи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 И если я плохо усваивал, он кнутом сдирал у меня кожу с ушей. Когда знаешь, что тебя ждет, быстро усваиваешь. Мальчики посмотрели на его большие уши. И точно, по краям у них были рубцы. «Я и ножи умею кидать», — сказал Бафло, наслаждаясь восхищением мальчиков. «Я ставлю скипи к стене,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 куда Джордж исчезала на время почти каждое воскресенье. И он нашел себе уголок, освещенный солнцем, и лег там. Пятерка вошла через турникет, открыла дверь в башне и вступила на территорию замка. Дверь за ними заклопнулась. «Подождите, сейчас куплю план путеводитель», — сказал Джулиан. «Надо побольше узнать про ту башню». Он вернулся и еще за пять пенсов купил буклет. Ребята остановились посреди огромного внутреннего двора и стали читать. В буклете излагалась вся история старинного замка, история мира и войн, распри и договоров, семейных ссор, браков и всего того, что и лежит в основе исторических событий. Если все это описать как следует, — Вышел бы захватывающий роман, — сказал Джулиан. — Смотрите, а вот приложен план. В замке есть подземелье, но закрытые для публики, — разочарованно протянул Дик. — Вот жалость. — Когда-то был очень хорошо укрепленный замок. — Почти неприступный, — сказал Джулиан, разглядывая план. И вокруг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 «Но тогда как мы могли увидеть в окошке башни лицо?» — сказала Джордж, глядя на четвертую башню. «Если нет лестницы, значит, туда никто не может попасть «Ха! Давайте-ка посмотрим, насколько сильно она разрушена. Может, посетителям по ней нельзя подниматься, но мы как-нибудь сумеем». так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 Посмотрим лестницу, которая ведет на башню. Давай? Мне ужасно хочется узнать. Действительно там есть кто-нибудь, чье лицо мы видели?»